Глава 15. Кто бы мог подумать, что именно Шайн послужит причиной моей первой открытой ссор с Клариссой. После нашего с Амбрузиусом визита в конюшни я едва могла дождаться следующего дня. Нет пообещал, что завтра в 10 утра составит мне компанию в парке и даст пару уроков верховой езды. Моя радость от подарка была так велика, что перевесила даже опасения по поводу моей способности удержаться в седле. Рано утром, наскоро проглотив завтрак, я уже расхаживала по холлу, поджидая Уолтера. Хвала предусмотрительной мисс Нидли в моем новом бездонном гардеробе отыскалась модная темно-зеленая амазонка со шнуровкой на рукавах. С помощью агаты я приладила к кудрям высокую шляпку и чувствовала себя полностью готовой к подвигам. Признаться, когда нет подсадил меня в седло, в первые минуты я растерялась. Колеблющаяся земля вдруг оказалась невообразимо далеко, подол амазонки путался в ногах, и мое положение казалось крайне шатким. Однако Шайн была поистине волшебной лошадью. Гибкая и изящная, она в то же время была устойчива и надежна, как хороший диван. Управлять ею мог бы и ребенок. Мы еще не успели выехать за ворота, а меня уже охватило ощущение полнейшего восторга. Леди Эмберли была первой, кому мы встретили за ажурными воротами Серпент-парка. Сидя верхом на крупном гнедом жеребце, в матовой бледности туманного утра, она была похожа на картину, написанную великолепным мастером. Ее лицо слегка разрумянилось, что добавило ей прелести. Голубая амазонка не спадала ровными складками, словно вычерченными по линейке. Маленькая перышко на шляпке заносчиво топорщилась. «Чудесная лошадь, мисс Фишер!» произнесла она с легким недовольством в голосе. Подумала, поди, что Шайн подарок Фонтероя. Я не стала ее разубеждать. «Вероятно, она остелийской породы. Скорее, Смитфилдской». — пошутила я, намекая на происхождение соломы. Клариса, разумеется, не поняла шутки. Но она была не из тех, кто переспрашивает. Вежливо кивнув Уолтеру, она толкнула свою лошадь в более быстрый шаг. Мы поехали рядом, по дорожке для экипажей. В этот ранний час в парке было малолюдно. Легкий прозрачный туман обивал ноги лошадей. Утренняя прохлада покусывала за щеки. Бледный солнечный диск скользил по небу в переплетении голых ветвей. Изредка слышался чеканный дробный топот, и из-за поворота навстречу появлялась коляска сидящими там улыбающимися людьми. Шайн пританцовывала, желая показать, на что она способна. Чинная поступь солидного жеребца к была ей явно не по нутру Я лишь слегка подтолкнула ее, и моя красавица легко перешла на рысь, а потом пустилась в голубь. Деревья слились в серую ленту по обеим сторонам дороги. Сердце забилось в такт пешной скачки. Сразу же набросился ветер, треплющий одежду и заставляющий щурить глаза. При каждом толчке Шайн легко взлетал над землей. Казалось, еще немного, и она взлетит выше узловатых ветвей. Влажной черной черепицей толпящихся крыш поднимется выше облаков и умчится прочь из этого мира. Встречные экипажи мелькали так быстро, что я не успевал даже улыбнуться. Меня провожали бескуражными, шокированными взглядами. Одна дама с огромной пушистой муфтой даже вывернула шею, чтобы рассмотреть меня получше. Тут я заподозрила, что снова совершил какой-то промах и поспешила вернуться к своим. Заметив, что Уолтер порядочно обогнал Кларису, я натянула по воде, и Шай, написав круг, пристроилась рядом с ней. не трудно догадаться, какой прием меня ожидал. От лица леди Эмберли веяло ледяным спокойствием, но ее голубые глаза яростно сверкали из-под шляпки. «У вас совсем нет представления о приличиях?» – зашипела она, стоило мне поравняться с ней. «Галопировать в парке! Ни одна воспитанная девушка не посмела бы так выставлять себя напоказ. «Надеюсь, никто не скончался от изумления», – огрызнулся я. Жемчужная прелесть сегодняшнего утра, пьянящий восторг от первой поездки верхом и собственной удачи скружили мне голову. Неужели эта зануда не может понять таких простых вещей? Мне казалось, что за спиной у меня выросли крылья. Однако безжалостная леди Эмберли тут же отсекла их в два счета. Ее взгляд был как лезвие холодной стали. В силу своей ограниченности вы просто не можете затенить последствия своей несдержанности. Что ж, я поясню. Как любой дебютантке, вам, безусловно, захочется бывать на ассамблее Хорда. Там собирается самое изысканное общество. Так вот, после сегодняшней выходки можете забыть об этом. Если слух о ваших чудачествах достигнет ушей Патронас, вы никогда не получите поручительство и не надейтесь, что покровительство леди Элейн вам поможет. Упоминание леди Элэйн привело меня в чувство. Мне-то, конечно, плевать с высокой колокольни на все их балы и ассамблеи, но если мое поведение навредит репутации фантероя или его тетке, эта страшная мысль заставила меня присмиреть. В лице Кларисы мелькнуло что-то похожее на удовлетворение. Несомненно, она готовилась разразиться новой воспитательной речью, но мне в очередной раз повезло. Меня спас Оливер Уайтвуд. Заметив нас издали, он подъехал с группой джентльменов, в которых по осанке можно было безошибочно угадать военных. Я счастливо заулыбалась. Как приятно было увидеть его бесхитростное, честное лицо после змеиного шипения Клариссы. «Мисс Энни, я бесконечно раз вас увидеть!» улыбнулся Уайтвуд, пока внимание Неда и Клариссы было занято остальными. «Позвольте заметить, что я восхищен вашей храбростью». И еще, добавил он, наклонившись к моему уху, У вас ужасная посадка». «Да, мне уже сообщили», — уныло кивнула я. «При галопе нельзя ложиться на спину лошади, иначе вы рискуете перелететь через голову. И следует гасить толчки, иначе лошадь устанет, не пробежав и двух миль». «Две мили?» — горько воскликнула я. «Да я проехал едва лишь четверть этого расстояния, а меня уже сочли отъявленной кокеткой. После двух миль от моей репутации остались бы одни лохмотья». «Я бы на месте прислушался к советам мистера Уайтвуда», – подал голос Нэтт, отвлекаясь на минуту от общего разговора. При этом он выразительно поиграл бровями, словно желая напомнить, что Амброзиус подарил мне коня не для развлечений. И, возможно, когда-нибудь мне придется пренебречь приличиями ради спасения своей жизни. Хотя я уверена, что леди Эмберли никогда бы так не поступила. Мы с Уайтвудом пустили лошадей легкой рысью, За следующие полчаса я узнала от него множество мелких секретов, очень нужных для всадника. Как поберечь силы лошади, как лучше действовать шинкелями, как правильно обтирать коня и как его не избаловать. В общем, массу полезных штук. Вернувшись к Уолтуру, я обнаружила его в горном одиночестве. Леди Эмберли сказала, что устала, и просила ее извинить, сообщила. Я была очень рада. Не хотел испортить такое чудесное утро очередной пакировкой. Моя радость продлилась ровно до порога нашего дома, когда мы с Недом завели лошадей в конюшню и в одном из денников обнаружили гнедого жеребца Гларисы. Я застонала сквозь зубы. Ну, что за женщина? Разумеется, она не могла удержаться, чтобы тут же не наябедничать фантерою на мое безобразное поведение. «Боишься драконьего гнева?» – пошутил Уолтер, который отнесся к сегодняшнему происшествию более чем легкомысленно. По его мнению, Клариса раздувала из мухи слона. «О, Лидия Эмберли способна из несчастной мухи сделать не одного, а целое стадо слонов!» – простонала я. «Тебе хорошо. Тебя ждут улыбки Агаты и новая порция вкусненького от миссис Бонс. А мне придется слеснуться с двумя драконами и одной змеищей». Если честно, в втайне я надеялась на заступничество Лидии Элейн. Но тут мне не повезло. Нашей доброй тетушке в гостиной не оказалось. Кларисы там тоже не было – Фонтерой в одиночестве задумчиво прохаживался по комнате, время от времени поглядывая в окно. «Доброе утро, мисс Энни!» — приветствовал он меня с улыбкой кота, в лапы которого забежала неосторожная мышь. «Как прогулялись?» «Можно подумать, вы не знаете», — вздохнула я. «Сожалею, если я позволил себе лишнее, сэр. Лучше было сразу объясниться, чтобы поскорее покончить с этим неприятным делом». На лице Фонтерой отразилось легкое недоумение. — Вы имеете в виду свое лихачество в парке? — переспросил он. — Кларис что-то упоминала об этом. — Как ваш опекун, я решительно запрещаю подобные выводки с любой другой лошадью, кроме Шайн. — На коня, подаренного аброзиусом, вы можете смело положиться. Как ни он великолепно разбирается в этом вопросе, можете мне поверить. Я ни разу не видел его верхом, однако все кони, подобранные им, были отлично выезжены. «Я не подумала, что это может повредить вашему положению, репутации», — покаянно сказала я. Судя по веселому блеску глаз, этот чекотливый вопрос графа нисколько не волновал. «Вы полагаете, что ваша невинная шалость может испортить мою репутацию гордеца, волокиты и дуэлянта, которые я заботливо создавал себе лет 10 подряд? Моя дорогая мисс Энни, право, я не ожидал, что вы настолько самоуверенная Я невольно улыбнулся в ответ. Но душе вдруг стало легко, будто с плеч упал тяжелый груз. «Но галопировать в парке все же не следует», — мягко пожурил граф. «Эшентаун — это настоящий оранжерей для сплетен. Наши достопочтенные столпы общества давно махнули рукой на меня. Но они могут порядком отравить жизнь вам, если однажды вы захотите к этому обществу присоединиться». «Конечно, не захочу! Что за абсурд!» — вырвался у меня, и я тут же смутилась. Ох, простите. Да, действительно. Гэннет отвернулся, и на его лицо легла тень, будто я его обидела. Почему-то, когда он отворачивается, меня охватывает чувство заброшенности и тревоги. Словно его взгляд был костром, ярким, согревающим, внушающим безопасность. Похоже, наш разговор был окончен. Я уже взялась за ручку двери, когда Фонтерой вдруг накрыл мою руку ладонью. Он казался смущенным. Я был бы вам очень признателен, если бы вы, образно говоря, пришли к Ларисе с оливковой ветвью. Видите ли, я заказал на завтра ложу в театре «Дримхилл» и надеялся, что мы все сможем провести приятный вечер». Моё лицо залила краска стыда. Я не смела поднять глаз на нашего хозяина. Ну, конечно. Наверняка он хотел сделать приятной леди Эллен, которая просто грезила музыкой. А тут вмешалась я со своей выходкой и всё испортила. В нашем городе было много театров. Однако Дримхилл – это нечто особенное. Чтобы достать там ложу в разгар сезона, пришлось бы изрядно постараться. Какой нужно быть свиньей, чтобы испортить им Сэлэн такое удовольствие? Конечно, выдавил я сквозь ком в горле. Я сейчас же перед ней извинюсь. Лариса отыскалась в маленькой гостиной в задней части дома. При виде меня на ее бледном личке появилась забавная смесь выражения оскорбленного достоинства и христианского смирения. Я очень сожалею, что поставила вас в неловкое положение. И надеюсь, вы сможете простить меня за это. Выпалила я. Нужно отдать должное Кларисе. Ее прекрасное воспитание не позволяло ей снова упоминать о проступке, в котором грешник уже покаялся на исповеди. Получив удовлетворение, она сменила гнев на милость и даже любезно согласилась помочь мне разобрать несколько фортепианных пьес. Как раз недавно лорд Мэриваль, не исключено, что по настоянию той же Кларисы, прислал мне нотную тетрадь. Одним из первых произведений в этом сборнике значился полет нетопыря. «О, вот это прекрасно подойдет», обрадовалась леди Эмберли. «Да они издеваются», подумал я с досадой. «Мне никогда не удастся сыграть эту вещь, даже если я отращу дополнительную пару рук». Пальцы к Ларисы легко пробежались по клавишам. «Мы с вами вряд ли достигнем мастерства лорда Мэриволи. Однако эта вещица хорошо развивает беглость и технику», наставительно сказала она. «Взгляните, здесь в каждом такте по 8 нот, причем очень коротких. Нужно поставить пальцы вот так и так, чтобы вы могли потом быстро переменить их». На мой взгляд, монотонная долбежка по клавишам была пустой тратой времени, к тому же унылой до зубовного скрижета. Впрочем, спустя некоторое время ровная, повторяющаяся мелодия меня успокоила и даже почти усыпила. Пальчики Кларисы порхали над клавиатурой, Мои еле ползали, как дохлые осенние жуки. Через час я достигла того, что могла сыграть первую страницу почти без запинок. Леди Эмберли была очень довольна. За обедом она шумно хвалила меня перед Элэйн, хотя я понимал, что она гордится не моими успехами, а своим талантом преподавателя. Точно так же она расхваливала бы мартышку, которую удалось научить нескольким забавным фокусом. Зато я была вознаграждена теплым взглядом лорда Фонтероя, который незаметно мне подмигнул. В конце концов, ради сохранения мира в этом доме я готова была посвятить музыке хоть целый день. Поздним вечером, задув свечу, я некоторое время сидела за столиком, на котором лежали две записки и кипа исчерканных листов бумаги. Внизу в гостиной еще горел свет, значит, Фонтерой с теткой снова засиделись за картами. Выйдя на цыпочках в коридор, я могла разобрать доносившийся снизу негромкий разговор и приглушенный смех. Признаюсь, я немного ревновала и завидовала их близости. Кеннет советовался с теткой по поводу новых книг, которые он заказывал по почте или откопывал у букинистов. Леди Элэйн каждый вечер ждала его за карточным столиком. Они явно дорожили обществом друг друга, хотя Элэйн иногда шутила, что ей пришлось уехать именно для того, чтобы сохранить с племянником хорошие отношения. Некоторых родственников нужно любить на расстоянии. Мы с Кеннетом опытным путем установили, что лучше всего у нас идут дела, когда мы находимся за 60 миль друг от друга. Наверное, я могла бы присоединиться к ним, и меня бы даже не прогнали. Но я не хотела появляться без приглашения. Кеннет ведь видел полоску света под моей дверью. могу постучать, позвать вниз. А если нет, значит нет. Тихо притворив дверь, я направилась к огромной холодной кровати и отдернула полог. В синеватом свете луны виднелись очертания стола, сгромоздившиеся на нем кучей бумаг. При виде этого устрашающего зрелища я безнадежно вздохнула. Агата право Двух записок слишком мало. Мне нужно было третье письмо.